Глава седьмая. Брачная ночь. Бракосочетания проводили в ускоренном порядке, без соблюдения традиции рас молодоженов и торжественной церемонии. В качестве свидетелей выступили ректор и незнакомая лорду Шаллу женщина, судя по росту и комплекции, тоже демоница. Он мысленно поблагодарил друга за то, что тот не взял молицу. При всех достоинствах супруга руководителя Академии обладала одним существенным недостатком — болтливостью. Учитывая, как ее подмывало женить шафера мужа, сохранить брак в тайне она бы точно не смогла, а Тарья предпочла бы не посвящать в него посторонних. «Вот если вновь объявятся Ронши, придется». Также никаких поздравлений и пожеланий счастья от коллег и адептов. Нурман явился раньше невесты и успел поговорить с клерком. За пару монет тот согласился обойтись без певчих. Проректор сослался на чувствительность будущей жены и ее усталость от дальней поездки, где от шумных звуков у нее разыграется мигрень. «До сих пор поверить не могу, что ввязался в авантюру». Лорд Шалл мерил шагами вестибюль, изредка посматривая на часы. «Жениться!» Он произнес это слово с нескрываемым ужасом и презрением. «Ты не женишься», — напомнил ректор. «А всего лишь играешь в мужа». «Всего лишь!» — передразнил Норман. «Кольцо настоящее!» запись в книге регистрации тоже спасибо без гостей и небес да не волнуйся лорд Тиониш успокаивающе хлопнул друга по плечу потом разведешься учитывая требования госпожи снев еще вновь окажешься холостым сам знаешь без супружеских отношений брак считается недействительным знаю — скривился проректор. — Только ронши оборотни. В этом-то загвоздка. Я с трех шагов скажу, кто с кем встречается. Понимаешь? Оба приуныли. Блестящая идея утратила лоск и превратилась в очередную проблему. Свидетельница в разговор не вмешивалась. Скромно стояла в сторонке и занималась ногтями. Казалось, происходящее ее вовсе не волновало. — Ну, — неуверенно начал лорд Тиониш, — она не такая страшная. — Закрой глаза и сделай, да? — кисло усмехнулся Норман и опустил голову. — Придется. Но учти, больше пары раз не смогу, если, разумеется, договорюсь с Фурией. Она ведь сдержит слово». «Проклянет!» Лицо ректора помрачнело. Он успел познакомиться с проклятиями и помнил, как тяжело они снимаются, особенно если создатель вложил в них душу. Что-то подсказывало. Тарья, снев, все делала на совесть. Наконец появилась невеста, и разговоры смолкли. Тарья вошла в ратушу с высоко поднятой головой и мельком кивнула проректору. Вопреки логике, она подошла не к нему, а к главе академии и попросила разрешения поговорить с ним наедине. Всего пару минут. Лорд Тиониш согласился и отошел, оставив друга раздраженно кусать губы. Похоже, в поступок будущей фиктивной супруги лишь повысил градус неприязни между парой. «Я хочу, чтобы вы стали гарантом обещаний лорда Шалла», — торопливо зашептала Тарья. «И желаю увериться, что меня не уволят из Академии, не лишат комнаты, жалования и прочего». Ректор тяжело вздохнул и заверил, что в жизни оборотницы ничего не изменится, а Норман не намерен создавать семью. «Просто чудесно», — просияла молодая женщина. «Вы, несказанно, меня обрадовали!» Улыбаясь, Тарья вернулась к лорду Шаллу. Бесстрашно, словно в взаправдашная, невеста взяла за руку и объявила. «Можем начинать!» Норман вознес молитву первопредку и повел суженную к заметно нервничавшему клерку. Тому не терпелось к семье, к камельку, а не ждать, пока странная парочка выяснит отношения. Ради торжества Тарья принарядилась, то есть купила новые перчатки и подержанное пальто на выданный аванс. По сравнению с ней лорд Шал выглядел франтом. Он чисто выбрился, сменил куртку на длинное кашемировое пальто. Образ дополнял длинный, небрежно закинутый на плечо шарф и капля одеколона. Обычно Норман не душился, ограничивался лосьоном для бритья, Парфюм же использовал только по случаю балов, но тот решил сделать исключение. Словом, Тарья на его фоне выглядела замухрышкой, особенно под иллюзией пухленькой брюнетки. «Ну как, милая, не раздумала!» Лорд Шал погладил пальчики невесты, умело изображая заботу. «Нет, дорогой!» — столь же приторным голосом отозвалась оборотница — «Вот и славно!» «И без капризов!» Чуть слышно пригрозил проректор. «Брошу без сожаления!» Молодая женщина скривила губы и, сделанной улыбкой, поправила шарф мнимого суженного. «Смотрю, принарядились!» прошипела тарья, «Как на праздник!» «Статус, знаете ли!» Пожал плечами Нурман и сделала знак служащему начинать. — А ведь мне вас еще целовать! — напомнил он и оскалил зубы в излучавшую угрозу улыбки. — И ведь я поцелую, госпожа Снев! Оборотница фыркнула. — Вот еще, он не выведет ее из себя. Подумаешь, поцелует. Никто не умирал, и Тарья не умрет. Закрыть глаза — задержать дыхание и сразу отстраниться перед клерком мэрии они предстали словно голубки пальцы переплетены хотя перчатки не сняты на лицах фальшивая радость прячущая волнение может тарья бы отказалась от фарса с замужеством если бы не арон Ронж с помощью водных она навела справки И узнала, что в лучшей гостинице Ротана поселился подозрительный тип. Крохотная элементаль описала его, и у оборотницы засосала под ложечкой. Пусть она никогда не видела главу темных собратьев Парасе, но он слишком походил на сельфа, только постаревшего: прибавить манеры, тон, с которыми постоялец разговаривал с обслугой, и подозрительное нежелание встречаться со стражами закона, и сомнения отпали. В итоге Тарья упросила местную водяную, благо рядом с Ротаном протекала река, и таковая нашлась — купить для нее одежду. А сама тряслась, рисуя на доске классификацию проклятия. Оборотница искоса глянула на проректора. Он все еще держал ее за руку. Сосредоточен, поднял подбородок, вытянул шею. Делает вид, что слушает. Или действительно слушает нудную речь о верности долгей любви. Тарья дернула локтем, и Норман отпустил ее пальцы. «Вы станете заключать брачный договор?» Донесся сквозь вату вопрос клерка. «Да». «Нет». Нестройно ответили жених и невеста. Свысока глянув нотарию, проректор извлек из-под жилета сверток и разложил на столе рядом с книгой записи браков и разводов. Клерк извлек пенсне и, подслеповато щурясь, изучил документ. После кивнул. Полностью соответствует законодательству империи раздолье. Желаете подписать? нурман кивнул и принял из рук чиновника перо. Быстрый розчерк, и лорд Шал протянул Тарье орудие заключения сделок. Железный кончик и потрепанное от частого использования оперение. Оборотница не спешила подписывать. Она не столь глупа, чтобы согласиться на неизвестные условия. Тарья потянулась к брачному договору, внимательно прочитала и кивнула. В случае развода каждый останется при своем, никакой супружеской доли. А так обычный контракт, который заключали сотни пар, успокаивала, что все лишь видимость, формальность, если разумеется, лорд Шал не забудет о договоренностях. Вот молодая женщина протянула подписанный документ. Еще какие-то формальности она изображала нетерпение невесты обычная в подобной ситуации. На самом деле Тарья боялась, что в ратушу ворвется Арон Ронж, отряд стражи, кто угодно, и поволокут ее к выходу. Оборотница бездумно повторила слова клятвы и сняла перчатку. Рука ее немного тряслась, когда Норман надевал кольцо. «Мог бы аккуратнее», — подумала Тарья. По ее мнению, он едва не оторвал ей полпальца — Однако клерк ничего не заметил, но во всяком случае смотрел столь же безразлично. А кольцевать Нормана вышло со второй попытки. Тарья никак не могла примериться. Она злилась на себя. Стоило потренироваться? «Объявляю вас мужем и женой!» Заучено повторил чиновник и разрешил скрепить брак поцелуем. Тарья обернулась к супругу и закатила глаза. «Ну, давай!» Норман наклонился и едва коснулся ее губ, чтобы тут же отстраниться. Молодые подвинулись, чтобы позволить свидетелям окончательно узаконить брак. Тени стали медлить, и уже через пару минут квартет вышел на свежий воздух. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Ректор похлопал друга по плечу. «Хреново!» признался лорд Шал. «Хочу напиться». «За этим дело не станет. Приглашаю всех. За мой счет». Свадьбу отмечали там же, куда некогда голова академии приглашал молиться. Только теперь влюбленная пара отсутствовала. Танцевали тоже не молодожены, а ректор с демоницей. Новобрачные сидели, набрав в рот воды. Каждый ковырялся в своей тарелке». Тарья встревоженно прислушивалась. Норман мрачно крутил кольцо на пальцы. Пару раз выпили, только игристое вино не шло. В итоге, кое-как, дотерпев до десяти, отправились по домам. Ректор открыл портал для демоницы, а новоиспеченная чета-ошал пошла хрустеть снегом по дорожкам парка. «Похолодало», — растерянно пробормотала Тарья. «Обычное дело». Перед весной часто мерзнут птицы. Сплетен, не боитесь? А оборотница недоуменно взглянула на него. Прислушайтесь, посоветовал лорд Шал. Оборотница последовала его совету и с проклятием затерялась среди кустов. В сапушке тут же набился снег. Юбки промокли, но все лучше, чем попасться на глаза загулявшим адептом. Проректор с привычной строгостью отчитал их и напомнил о комендантском часе. Через пару минут аллея вновь опустела. Выходите, насмешливо позвал Норман. Они стремглав к общежитию припустили. Вы авторитет, в голосе Тарьи мелькнуло уважение. Свою должность занимаете? А, отмахнулся проректор. «Не подлизывайтесь, миледи. А место? Я бы предпочел остаться деканом, но другу понадобилась помощь. Не смог отказать». «Ко мне?» — он вопросительно поднял бровь. Оборотница вздрогнула и часто заморгала. «Ну, не сразу же расходиться. Как-никак сегодня поженились». «Хорошо», — сдалась Тарья. Ей внезапно захотелось выпить. Именно теперь, а не в ресторане, где протяжно пела эльфийка-полукровка, и кружились пары. Там же лодок Тарьи сводило от волнения. Теперь, в тихом парке Академии, оно немного отступило, вернув аппетит и жажду хоть немного расслабиться. В квартиру вошли через черный ход. Норман первым, фиктивная супруга на шаг позади. Вспыхнул свет, озарив уже знакомую Тарие кухню. Оборотница в нерешительности замерла на пороге. Может, стоит попрощаться и сразу уйти к себе? Только без вина она вряд ли заснет. «Не стесняйтесь, жена!» С издевкой произнес Норман и захлопнул дверь за ее спиной. «Располагайтесь! Готовьтесь!» «К чему?» Нахмурилась Тарья, заподозрив неладное. «К первой брачной ночи!» — ошарашил лорд шал и неторопливо повесил пальто на вешалку. Молодая женщина едва не рухнула на пол и, судорожно пододвинув стул, села, чтобы разразиться гневной тирадой. В конце раскрасневшаяся она напомнила. «Насчет проклятия я не шутила». Норман наперся на спинку стула позади плеч в миг напрягшейся жены и вкрадчивым шепотом напомнил: Обоняние, ронши сразу поймут. Ну же, всего один раз. Он наклонился ниже, нервируя дыханием. Обещаю не орать и забыть про обман. Я умею, миледи!» Не сомневаюсь. Кончики ушей оборотницы порозовели. Сердце вновь убыстрило ход, рука потянулась к губам. Первый поцелуй в ее жизни. И с кем? С несносным начальником? К счастью, он ничего не понял. А наверняка ответил бы колкостью и обкусал все губы из вредности. Но тут сказать или промолчать? — Нет, — жестко ответила Тарья и встала. «Договоренности нужно соблюдать. Доброй ночи, милорд!» Она едва подавила желание снять кольцо и бросить на стол. Остановила только близость Аруна Ронша. Кто же ее продал? Не мог темный оборотень так быстро найти Тарию. Она постаралась, запутала следы, проявила чудеса маскировки». Вот и теперь служащий мэрии видел пышечку-брюнетку, которая даже отдаленно не напоминала оборотницу. Со стороны чистокровный человек. Оборотни редко доводят тело до столь запущенного состояния. «Тарья!» — укоризненно протянул Норман и, поймав руку жены, чопорно ее поцеловал. «Уговор уговором! Но для чего вы брак заключали?» «Отмучились и живите спокойно, дразня роншей кольцом на пальце!» Вместо ответа оборотница забормотала слова проклятия второго уровня, но в последний момент раздумала, не стала насылать на нежданного супруга головную боль. «Лучше признаться, иначе лорд Шал продолжит подтрунивать, приставать. Он кобель, это дело принципа, просто так». От скуки, чтобы показать свое превосходство. О, у проректора найдется много поводов для мелочной мести. «Право слово!» — Норман начал терять терпение. «Можно подумать, я жажду затащить вас в постель. Вы взрослая женщина, Тарья!» «Я не женщина!» — выдала страшную тайну оборотница. Лорд Шал заморгал. Потом, нахмурившись, переспросил «Что?» «Я девственница и желаю ей остаться», — гордо задрав подбородок, выпалила Тарья. Оказалось, не так уж это тяжело. Чтобы усилить эффект, она добавила «И намерена сохранить чистоту до конца жизни». Тарья не лукавила. В ее планах мужчина не значился, особенно такой, как лорд Шал, залетный муж на два месяца. Норману резко захотелось выпить. Он хлопнул дверцей шкафчика и достал бутылку. «Девственница! В таком возрасте!» «Вы шутите?» — лорд Шал все еще надеялся. Тарья покачала головой. «Вам ведь уже...» «А действительно, сколько ей лет?» «Словом, вы не похожи на юную адептку». «И что?» Взвелась оборотница и пожалела о неоформленном проклятии. «Не имею полное право!» Проректор шумно выдохнул. На его памяти не было ни одной женщины, которая столь яростно по непонятной причине держалась за статус девицы. Однако Тарья права. Личный выбор каждого, с кем спать и спать ли вообще. «Извините!» Он хлебнул прямо из горла. Вот ведь по меркам оборотни Тарья давно совершеннолетняя, но каким-то непостижимым образом умудрилась обойти стороной чувственную сторону жизни. Наверное, из страха. Тяжело думать о любви, когда постоянно боишься смерти. Проректор достал бокалы и разлил вино. Разговор предстоял долгий и трудный. Без рубинового напитка не обойтись. Тарья... Норман старался говорить как можно мягче и протянул жене фужер. «Тогда нам тем более придется». «Я...» — вздох. «Я теперь понимаю, отчего от вас пахнет медом. Грешил на мыло. Духи. Отбрасывая, очевидно. Только роншей не проведешь. Брак недействителен, если жена...» «Словом, один раз придется». Помедлив, оборотница приняла бокал, но пить не стала. «Нет», — ответ остался прежним. «Тарья, я осторожно, в темноте. Можете даже сорочку не снимать», — убеждал проректор. «О, если бы он мог повернуть время вспять! Норман ни за что бы не надел кольца!» «Кьядаш, Тарья, можно подумать, мне это нужно!» Взорвался лорд Шал. «Меньше всего на свете я хочу спать с девственницей. И уж еще меньше по расписанию. Перестаньте блажить. Быстро, не больно. Зато останетесь живы». «Через мой труп». Оборотница сложила неприличную фигуру из пальцев, залпом осушила бокал и всучила мужу. «Доброй ночи, милорд». Меня в вашей постели не будет никогда. Лучше снова вбега. Уже в дверях она поставила финальную точку с чувством припечатав. Кабель! Норман не выдержал, вскипел. Он честно пытался держать себя в руках. Леди, Тарья шал! Я вас не отпускал! догнал Тарью в коридоре ледяной голос супруга. «Как ваш начальник вынужден поставить вопрос о служебном соответствии?» «Публичное слушание проведем завтра. Теперь все. Свободны». Оборотница нахмурилась, замотала головой. «Какие публичные слушания!» Он собрался посвящать всех в подробности несостоявшейся первой брачной ночи. Желание разобраться заставило Тарью вернуться. Только вот впускать ее не желали». Пришлось барабанить в дверь. Наконец она отворилась, и молодая женщина самым постыдным образом повалилась на пол к ногам супруга. «Слушаю». Тут и не подумал помочь встать. Хотела выяснить, какие пункты устава нарушила. Тарья поднялась, отряхнулась и демонстративно села. «Я опасаюсь за ваш рассудок». Норман говорил на редкость спокойно. Налил себе бокал, выпил, равнодушно скользнул взглядом по напряженному лицу собеседницы. Немотивированная агрессия, фобии, опасность для общества. Маги требуют особого контроля, особенно владеющие опасными знаниями. Вы неоднократно грозились причинить мне физический вред. Оскорбляли. Полагаю, довольна для расторжения договора. «Рабочего или брачного?» Хмуро уточнила оборотница и поправила сползшее кольцо. «Первого. По-второму я связан словом. Хотя, не спорю, предпочел бы жить с вами в разных частях империи. Но ничего». — обнадежил проректор. — Пара месяцев и развод. дарья угрюмо молчала. На лбу залегли продольные морщины. Она усиленно думала, искала выход из сложившейся ситуации. — Я приношу глубочайшие извинения, — сдавленно пробормотала оборотница, пересилив себя. — Согласна отработать. — Полагаю, ассистенты нужны. — Нужны. Не стал спорить Норман и покачал вино в бокале. — Только я вас не возьму. Не люблю истеричек. — Я не истеричка. Просто... Вы с первой минуты ненавидели меня, милорд. Грустно усмехнулась Тарья, внезапно ощутив себя безумно одинокой. Маскировка давила, и оборотница пустила по телу искрящуюся дымку, вновь обретя истинный облик. — Так хотя бы легче дышать. Нервы, конечно. Клан. И еще раз клан. Строптивая девица не желает замуж. Строптивая девица едва не стала причиной войны. Прячется под иллюзией. Нагло просит места. А теперь еще и в постель не желает. Как же. Милорд сжалился. А неблагодарная опять показала зубы. Едко закончила молодая женщина. На кухне ненадолго воцарилось молчание. Потом лорд Шал подтолкнул оборотницу к спальне. «Пойдем». Тарья не шелохнулась. Добила, сжав сцепленные пальцы, она словно вросла в пол. «Вот и фамильярная ты». «Страшно?» – неожиданно спросил Норман и поморщился. Мысль о том, что его считали насильником – отравляла сознание. «Да не стану я. Мое дело предупредить. Твое — отказаться. Только ночевать придется в одной постели, чтобы пропитаться запахом». Сообразив, о чем идет речь, оборотница кивнула и сняла пальто. «Надеюсь, в академии мало оборотней». Перчатки полетели на полку. «Иначе не отмоешься!» «Промолчат!» — заверил проректор. Оборотни имелись, но на других факультетах. Некромантию его раса не жаловала, только полукровки. Однако они безопасны, не учуют. Вспомнив об обязанностях хозяина, лорд Шал предложил чаю. «Мне показалось, вы дрожжали, или от напряжения». «От него», — призналась Тарья и пожаловалась. «Даже горло саднит». «А не надо было кричать», — назидательно заметил Норман, но чайник так и поставил. «Теперь все общежитие в курсе нашей бурной супружеской жизни», — оборотница коротко рассмеялась. «Истерички они такие. Можно осмотреться? С утра мне нужно быстро уйти». «Конечно». «Что-то принести? Любимую книгу? Или шаль?» Молодая женщина покачала головой и не стала уточнять, каким образом проректор собирался проникнуть сквозь запертую дверь. Явно магическим и незаконным образом. Квартира произвела нотарию благоприятное впечатление. Пусть она в ней второй раз, но прежде мысли занимала не обстановка, Ничего так для холостяка, учитывая, что площадь казенная. Норман застал жену в спальне и протянул чашку чая. Они стояли возле кровати. Символично. Новое белье изогнула бровь Тарья и покосилась на атлас нежно-сиреневого цвета. Вряд ли проректор питал любовь к постельным тонам. Значит, выбирал для женщины. «Как-никак, у меня сегодня свадьба», — приглушенно рассмеялся лорд Шал. «Конфеты?» Он тоже испытал облегчение, немного расслабился. Без колючек Тарья производила благоприятное впечатление. Во всяком случае, с ней можно было разговаривать. Другое дело, истинная хранительница безумно далека от воспитанниц пансиона, в котором они впервые встретились» как только умудрялась сдерживать характер. «Спасибо, не люблю сладкого». Тарья хлебнула чаю и одернула платье, которое теперь плохо сидело на новой фигуре, став широковато и коротковато. «Да снимите вы его, не мучайтесь. Я выйду. В умывальной комнате найдется чистый халат». «Так». Оборотница поставила чашку на прикроватный столик. «Давайте сразу обговорим». «Лучше обнаженный», — без слов догадался о сути вопроса Норман. «Но в свете ваших убеждений оставьте сорочку и заранее приготовьтесь к некоторым неудобствам. Сумитировать близость нелегко». «Мы говорили о запахе», — напомнила Тарья, — И вновь ушла в глухую оборону. «Обнимать можете, сколько угодно. А вот куда и как класть руки, решаю я». Лорд шал пожал плечами. Он не собирался спорить. «Вернусь через полчаса. Располагайтесь». И проректор скрылся в черном прямоугольнике телепорта. Тарья в нерешительности замерла на пороге ванны. Сначала она думала только умыться, но затем решила залезть под душ. Благо он тут имелся, мечта недоразумению в ее умывальной. Быстро раздевшись, оборотница крутанула вентили и подставила лицо теплым струям. Они смывали воспоминания трудного дня, только вот не разрешали сомнения. С одной стороны, лорд Шал прав, им лучше заняться любовью. Первый и в последний раз, чтобы сделать брак действительным, поставить метку. С другой существуют мыло, духи, десятки способов обмануть Ронши. Тот же проректор изначально не раскусил ее тайну. Она не могла, думала и понимала, дернется, закричит, проклянет. Страшно и не хочется, раз так. Зачем себя заставлять? Муж тоже не горит желанием. Да и вряд ли стал бы возиться. У него любовница. А тут из чувства долго, быстро, болезненно. Словом, решено. Обернувшись полотенцем, Тарья шагнула на холодный пол и подняла нижнюю сорочку. Быстро облачившись в нее, растерла мокрые прятки и, накинув халат, скользнула обратно в спальню. Норман еще не вернулся, и она смогла беспрепятственно лечь в постель. Белье оказалось приятным на ощупь. На такое действительно можно уложить молодую жену. Заерзав, Тарья улеглась на боку лицом к двери. Вот она отворилась, явив Нормана шала в халате, который он явно позаимствовал у друга. От предчувствия, что больше на нем ничего нет, у оборотницы засосала под ложечкой, и она зажмурилась. У проректора хватило так-то погасить свет, а у Тарьи не достало смелости открыть глаза. Смешно, но она стеснялась и боялась увидеть обнаженного мужчину. Кровать прогнулась. И оборотница отползла к самому краю, чтобы в любой момент сбежать. «Хватит уже, Тарья!» — недовольно засопел Норман. «Давайте покончим с дурацкими запахами и спать. Мне рано вставать. Завтра поужинаем, обговорим условно совместную жизнь». Помедлив, молодая женщина переползла к нему. «Так и есть, обнаженный». «Может, она не видит, но чувствует?» Щеки покраснели. «Ох уж эти девственницы!» Проректор обнял, прижал спиной к себе. Одна рука легла на грудь, другая — на живот. Повинуясь воле Нормана, Тарья сплела их ноги. Крайне непристойная поза. «Осталось только чуть выше задрать сорочку и качнуться назад». Однако Норман не собирался приставать, всего лишь погладил, очертив линию бедер. Думаю, достаточно, удовлетворенно пробормотал он и зевнул. Спокойной ночи. А вы точно заснете? подозрительно поинтересовалась старья и приподнялась на локти, укрыв фиктивного мужа водопадом волос. Ну, рядом с женщиной, смущенно пояснила она. «Засну! Меня категорично отшили, пообещали проклятие!» «Или...» — с легкой игривостью поинтересовался Норман и убрал волосы с лица. «Крепость передумала?» «Нет», — резко ответила оборотница и плюхнулась обратно. «Я со случайными мужчинами не сплю». «Вот и я тоже не занимаюсь любовью со случайными женщинами». Вопреки опасениям Норман быстро засопел. Его дыхание щекотало кожу, рождая стыдливые мурашки, а еще руки. Хотелось сбросить их, отодвинуться, но нельзя. И Тарья стоически терпела. Утро застало ее в одиночестве. Как обещал, лорд Шалл рано ушел. На столе лежала записка. «Не проверяй, не тронул». Слова не разошлись с делом, хотя тарья вся пропиталась чужим запахом. Ее подмывало стереть его, но оборотница сдержалась. Обычный душ и все. Принять его она собиралась у себя и так задержалась в апартаментах лорда Шалла. В расстроенных чувствах, наложив заклятие для отвода глаз, она брела по коридору, когда ощутила сверлящий спину взгляд. Недобрый взгляд. Тарья замерла и проверила заклинание. Нет, все в порядке. Наложено качественно, как и неизменная иллюзия. Тогда кто? Оборотница принюхалась и вытянулась в струну. Резкий мужской запах. Слишком знакомый, пугающий. Молодая женщина приняла решение мгновенно — Если уж ронши проникли на территорию Академии Колдовских Сил, миндальничать не станут. Незаконно, но действенно. Тарья сосредоточилась и, вплетая в голос энергию, концентрируясь на источнике враждебного взгляда, беззвучно зашевелила губами. «Амере ди эксклиста, шайра стремиуса швагера Едва заметное облачко поднялось над головой оборотницы, чёрное, как положено проклятию, не сулящему здоровья. Оно тут же растворилось, смешалось с воздухом. Тарья улыбнулась одной половиной рта. «Не стоит дразнить проклятийника, Аран Ронж. рано или поздно он потеряет терпение». «Но здравствуй, беглянка!» Оборотень так и обнаружил себя скинул пелену невидимости. Молодая женщина стояла на прежнем месте, спокойная, чуть заметно улыбающаяся. Проклятие замедленного действия. В этом вся его прелесть. Седьмой уровень. Вроде не запредельно сложная, но надолго отобьет желание красть хранительниц. «Кто вы?» Она старательно делала вид, будто не знает мощного крупного мужчину, одетого в костюм для верховой езды. «Несостоявшийся свекор!» Арон скользнул ближе. Его смущала реакция Тарья. «Неужели ошибся?» «И пахнет от нее мужчиной. Запах свежий. А Тарья снев отличалась холодностью и крайней разборчивостью». Арон полагал, девица клюнет на сельфа. Благо, тот так удачно воспылал желанием к хранительнице. Но нет, она даже не взглянула. А тут... «Простите, мой свекор выглядит иначе». Порадовавшись скорпалительному замужеству, она продемонстрировала кольцо. Арон заскрежетал зубами. «Мужчина, кольцо!» Неужели ошибся? Но магический след привел именно сюда. Да и одна русалка из Триена стоило ее прижать, многое рассказала. Пусть она не знала, куда подалась старья, но Арон быстро сопоставил факты. Оборотница не взяла денег, значит, искала средства к пропитанию. Единственное, что она умела — учить. Первый визит в Академию колдовских сил закончился ничем. Ректор уделил Роншу пару минут, после чего лично выпроводил вон. Однако Арон не уехал, остался, и вот стоял, силясь понять, достиг ли успеха. И тут проклятие начало действовать. Арон ощутил странное жжение в шее. Он потянулся, чтобы поправить ворот рубашки и судорожно хватил воздух ртом. Коридор поплыл перед глазами, однако даже помутневшим зрением оборотень различил алую сыпь на руке. «Вот бездна!» — застонал он, осознав, чем именно наградила его ухмыляющаяся тарья. Арон сполз на пол, тело стремительно покрывалось пятнами, Тарья не стала дожидаться, пока он найдет в себе силы ответить заклинанием или связаться с роднёй, и сбежала. Первым порывом было покинуть Ротан, но хранительница сдержалась. Раз Арон Ронж нашёл её здесь, значит, взял магический след. Если так, ему не составит труда пройти по нему, как по ниточке дальше. «Вот только где? Как?» Оборотница нахмурилась, припоминая, где оставила зацепку. В умениях маскировки она не сомневалась. Ее не раскусить заочно. Порталы тоже открывала умело. То ли выдали, то ли наследила. Ох, не стоило перемещаться в порт. «Ничего, русалка у меня еще всю чешую сбросит», — мстительно подумала Тарья. «Итак, куда?» Ноги понесли к ректору, но у калитки общежития молодая женщина затормозила. Кольцо, которое она не подогнала по размеру, в очередной раз сползло, напомнив о муже. В конце концов, Тарья согласилась на фарс с клятвами только ради защиты. Прислонившись к стене, контролируя крыльцо преподавательского общежития, Оборотница достала амулет в связи. Вопреки опасениям, проректор ответил сразу. Пусть и коротко, отрывисто. «Да, слишком тихо для лекции или практическое. Уж не погрузил ли лорд Шау адептов в стазис?» При всей дисциплине, которой Тарье удалось добиться от первокурсников, те все равно шушукались, пулялись шариками записок, и читали совсем не учебную литературу. «Арон-ронж», — в духе супруга ответила Тарья. «Хорошее проклятие она наложила. Держится. Только вот глава клана, несомненно, владеет магией, а раз так подберет заклинание противодействия и поподчует обидчицу чарами. Арсенал богатый, темные не скованы ограничениями. Им доступны некоторые особые виды чар, вроде магии крови. Помнится, Алман показывал, что можно сотворить из одной капли, оспаривая незыблемость теоретических постулатов некромантии. Тарья в них плохо разбиралась, только в рамках сухих формулировок общей теории, но до того дня не подозревала, будто пентаграммы и руны с успехом заменяет крошечная ранка, Воистину, на кладбище только с некромантом. «Где?» — ощутимо напрягся проректор. На заднем плане послышался легкий шум, визги. Норман на мгновение отвлекся, чтобы напомнить о пологе тишины. «Крепче нужно держать. Местные жители не должны вас слышать, иначе будете рассказывать особистам, отчего у вас колья в ребрах». «Но ведь народ не совсем темный», — прокомментировала его слова Тарья. «Вряд ли кто-то бросится с вилами». «Ого! Особенно в человеческих королевствах! Не портите мне адептов! Сейчас приду. Все равно им работы на час, не меньше». «Могилы роют», — робко предположила оборотница. «Для чего еще требуется полок тишины?» Костяка собирают. В общем, где вы? Ага, узнав, кивнул Норман. Там и стоите. С проклятием, умница. Нашли и так и нормальное применение. Проректор явно намекал на угрозы в свой адрес. Тарья дернула плечами. Странное чувство, когда не орет, не оскорбляет и сказать особо нечего. Теперь вот похвалил. «Ну, не благодарить же, или глупо улыбаться?» Оборотница убрала амулет в потайной карман платья, благо в коридор она вышла не расхристанной, а одетой, и вздрогнула. Арон Ронж смотрел в упор. Он внезапно оказался по ту сторону калитки, возле большого сугроба. Алые пятна еще не сошли, но в остальном темный оборотень выглядел здоровым. «Довольно, леди!» Пробосил арун и снял перчатки. Между пальцев тут же забились, зазмеились черные всполохи. — Пора идти. Предлагаю по-хорошему. Иначе... Тарья осмотрелась в поисках путей отступления. Зима значительно осложняла задачу. Да и оборотень лелеял между ладоней не пугачили пульсар, а заготовку заклинания — Какого, оставалось только догадываться. «Сама знаешь, для открытия прохода нужно тело живой хранительницы!» Усмехнулся Арон и вплотную подошел к ограде. «Не обманывай надежд, сельфа! Он только о тебе и говорит. Глядишь, выживешь, любимой наложнице мальчика останешься!» «Вы этим пытаетесь соблазнить?» — скривила губы Тарья. «Чем же так хорош сельфронж чтобы мечтать его ублажать?» Она отчаянно тянула время, понимая, что если собеседник закончит начатое, активирует чары, шансов у нее немного. В реальской высшей школе преподавали защитную магию. Тарья успеет закрыться, только хватит ли резерва?» Проклятейники черпают силу не в даре, не в стихиях, а в собственном разуме. Слова сливаются с ментальными импульсами и обретают физическую форму. Правда, виртуозы своего дела могли обойтись одним зрительным контактом или проклясть по вещи. Арон не ответил. Он вскинул руки. И тут же полетел в снег, глубоко зарывшись в сугроб. Как разобраться самому или позвать особую службу? Решительно настроенный норман встал между Тарей и ее обидчиком. Сложенный на груди руки и тяжелый взгляд обещали темному множество проблем. Незаконное нахождение на территории империи раздолья начал перечислять лорд Шал попутно, устроив арону очередное купание проникновение в академию колдовских сил и применение магии без санкции ректора нападение на мою жену закон разрешает уничтожить вас на месте император никакие ноты протеста рассматривать не станет темный наконец выбрался из сугроба и недобро зыркнул на проректора тут нарочито засучил рукава и елейным голосом попросил Милая, сходи, пожалуйста, в канцелярию, вызови особистов. Значит, жена, клацкнул зубами Арон и принюхался. Действительно, Тария пропахла защитником, только кое-что не вязалось. Оборотень пытался понять, что именно, едва различимая. Норман не позволил ему догадаться. Открыл портал. И безапелляционно приказал вон даю одну попытку и темный сдался ушел но не отступил приказы императора категоричны атарья снев или кто она теперь не стоит гибели клана